Глава пятая С удивлением уставилась на листок бумаги, где в грифельных штрихах довольно четко угадывался силуэт уже знакомого мне ромба, хоть и меньшего, чем на обложке размера. Повернув лист другой стороной, повторила свои действия. Все верно, ромб, в нижней части которого было изображено око. Вернулась к книге, повертела страницу так и эдекс, стараясь рассмотреть выпуклый рисунок на бумаге. Отложила листы и медленно проверила каждый сантиметр, ожидая натолкнуться ещё хоть на что-то. Но остальная часть рисунка была свободна от странных символов. Откинувшись на спинку тяжёлого деревянного стула, ещё раз окинула взглядом уже знакомую в мельчайших подробностях иллюстрацию. Замок, горы, река, животные, люди. Люди. Подскочив на месте, заметалась по комнате, стараясь отыскать свою походную сумку, а в ней планшет с картой. Дело в том, что там же хранилось и увеличительное стекло, позволяющее рассмотреть мельчайшие знаки на карте. Выудив его, бросила всё на пол и вернулась к книге. Замерв на пару секунд, приблизила волшебное стекло к изображению и склонилась, внимательно разглядывая. Всё оказалось именно так, как я и думала. Несколько человек стояли, подняв лица и руки к небосводу. Найдя пальцем выпуклость на иллюстрации, провела мысленную черту от их вскинутых вверх рук до невидимого знака. Прямая линия шла от плеч, сорвалась с кончиков их пальцев и стремилась точно в середину символа. Скинув со страницы всё лишнее, открыла самую первую в книге и осторожно, ведя пальцами, начала поиск. Спустя много часов, когда солнце проникло в узкое окно первым показавшимся из-за гор лучом, я уже простудировала половину книги и обнаружила ещё четыре страницы со спрятанными на них символами. Раз слышав горн, я подскочила на месте и с удивлением уставилась в окно. "Нище", прохрипела. Всю ночь просидела С трудом принудив себя оторваться от книги, и заложив последнюю изученную страницу чистым листом бумаги, исписанной, сложила несколько раз и вместе с лупой спрятала в планшет с картой. Так, а теперь нужно быстро умываться, собраться и поспешить на завтрак. Поплескавшись в прохладной воде, натянула походный костюм, состоящий из чёрных кожаных брюк, такой же чёрной кофты с длинными рукавами и узким воротом с стойкой, ботинки, наручи и широкий пояс. На нем закрепила большой кошель. Надев куртку, застегнула под горло, а свои любимые клинки пристегнула к кожаной портупии, затянув на плечах. Подхватив сумку планшет, повесила ее на пояс, зацепив карабинами за кольца. Бросила прощальный взгляд на книгу, грустно вздохнув, и направилась к выходу. За дверью нос к носу столкнулась с Йодором Вордом, уже поджидавшим меня с двумя большими вещмешками. «Командир, все готово!» Пробасил он, протягивая один из них. Спасибо. Закинув на плечо ремень, я переместила куль на бок так, чтобы при движении он мне не мешал. Маяк Кихира вам всё расскажет, Цари. Хорошо. Глубоко и шумно вздохнув, я направилась к выходу из цитадели. Во дворе нас уже ждали. Четверо парней позёрвые, перекидываясь тихими репликами, крепили поклажу и оружие к сёдлам. Наши с Йодором лошади стояли чуть поодаль от остальных, поддерживаемые под устцы молодым мальчишкой с конюшни. «Сари Лексон!» Лицо парня вытянулось при взгляде на меня, а рот приоткрылся. Сделав к нему еще пару шагов, я коротко кивнула и тут же получила его тихое. «Вот это да, Сари!» «Подрасти сначала, женишок!» Хохотнул за моей спиной Йодор, а мальчишка тут же залился пунцовым, да так, что даже торчащие из-под шапки уши загорелись. «Йодор», — укоризненно протянула я и, забрав у окончательно смутившегося парня удила, ловко вскочила в седло. «Сари, постойте!» — отмирал он, когда я уже развернула лошадь и направила ее вон со двора. «Сари, там сар Мехар, подождите, он...» «Что еще?» Раздосадованно бросила через плечо, но продолжить не успела, так как Аран Мехер собственной персоной выскочил из высоких дверей, ведущих в главный холл крепости, и сбежал вниз по ступеням. То ли мой лишённый сна организм, то ли истосковавшийся по мужчине разум и тело, но что-то было в нём такое, из-за чего мне захотелось всё бросить и Сар? удивлённо крикнула я, надеясь, что тот не будет подходить ближе. Тари, Сари Лексон, — крикнул он, приближаясь к нам широкими шагами. Подойдя совсем близко, запрокинул голову, смотря на меня снизу вверх. Глаза в лучах солнца полыхнули яркой зеленью, и я на секунду зажмурилась. — Сар Мехар, в чём дело? Какие-то новости? — Нет, только... — он поджал губы и заговорил тише. — Тари, все четыре маяка вернулись совершенно пустыми и бесполезными. Я считаю, что отправляться туда опасно. — Опасно? удивлённо переспросила его. "Сэр, я страж, опасность это моя работа". "Сэр Лексен, хорошо, вы правы. Патруль сегодня ваша миссия исключительно исследовательская, не более. В стычки не вступать, никуда не лезть. Любую информацию передавать в крепость маяками. Понятно? И, конечно же, спасти своих коллег, если там есть кого спасать. В чём я не уверен". "Да, сэр". Теперь уже была моя очередь поджимать губы. Я свяжусь с правлением массура и попытаюсь получить дополнительные полномочия. Возможно, завтра в крепости уже будет боевой маг, способный выяснить то, что окажется недоступным вам. Всё понятно. Да, сэр. Ран отступил, скрестив руки на груди и оглядывая всю нашу команду. Полы его форменной рубахи окончательно разошлись, и моему изголодавшемуся взору предстало тело воина, никогда не бывавшего на войне. Идеальный рельеф линии выпуклости и впадины. Сглотнув усилием воли, отвела глаза, сосредоточив все внимание на лице. Неожиданно он нахмурился, и я, проследив за его взглядом, уперлась в довольного кихира, открыто улыбающегося коменданту. Слишком откровенно и нагло. «Сар Мехар!» — крикнул он, чуть привставая в седле и кивая мужчине. «Сар Карими!» — практически прорычал в ответ Аран. Я потянула удила и развернула лошадь. Слушать и наблюдать дальше их ребячество стало неинтересно. Один считал, что имеет на что-то право, будучи уже женатым. Второй Кариме вперёд, рявкнула проезжая мимо и уже шипя тише. Тихира, хватит его доставать. Дай этим мальчикам получить свою долю боли, командир. Спокойный и рассудительный голос юдера заставил меня взглянуть на него с интересом. Он просто не понимает, что этот противник не для него. Слишком высокие ставки. «Я всё понимаю, Йода!» – мурлыкнул Кихира, пристраивая лошадь справа от меня. «Тем выше ставки и ценнее приз. Кстати, Сари, хотите получить полное досье на Сара Мехара?» «Я не приз, Карими!» – прорычала, махнув головой. «Ты не понимаешь, куда пытаешься влезть. Ты совсем ничего не знаешь!» Дернув кистью, направила лошадь вперед, заставляя ускориться и оставляя парней за спиной. Я не хотела думать, не хотела вспоминать. Все слишком сильно запуталось еще тогда, и сейчас я понимала, что ни одна стала жертвой той ситуации. При этом я отчаянно жаждала узнать, как он прожил эти несколько лет, какие женщины были у него, на ком он к низшим женился, и почему меня тянет к нему с такой силой, несмотря на то, что прошло столько времени. С Кихира было сложно. Не потому, что он избалованный наследник невероятно древней семьи. Не потому, что красив какой-то непривычной хищной красотой. Просто потому, что это Кихира. Он всегда добивается того, что хочет, будь то информация или доступ к чьему-либо телу. Редкий артефакт или запрещенное снадобье. С ним всегда интересно, и несмотря на молодость, он будто знает все и обо всем. Сотни историй о древнем мире, сохранившиеся и передаваемые в его семье из поколения в поколение. Последние новости из столицы и даже секретную информацию, запрещённую к разглашению. Царь Кира Карими прекрасен, как древний высший, умен, как великий старец и хитёр, как горный кот. Но влюбляться в него равносильно прыжку со скалы. Буйство чувств и эмоций ровно до того момента, пока не ударишься о землю. А я свой прыжок уже совершила с Араном. Мы выехали из высоких ворот замка и направились в сторону восходящего над снежными шапками солнца. Утро было морозным, из орта вырывались клубы пара и неприятно холодили лицо. В это время года дни были тёплыми, а вот по утрам уже хотелось закутаться в мягкий плед. Так мы и двигались несколько часов без остановки вдоль подножия гор, по древней, как и весь наш мир, дороге, пока не упёрлись в восходящую в горы тропу. Спешившись, устроили небольшой привал, чтобы ещё раз перепроверить вещи и выпить бодрящего чая. В моих планах было также осмотреть стоянку на предмет следов, оставленных ребятами из третьего патруля. Не сговариваясь, мы с Йодором принялись ползать по округе, осматривая землю и выискивая следы, а возможно и какое-то послание, оставленное Кериком, командиром отряда. «Есть хоть что-то?» — не оборачиваясь, кинула копошащемуся за спиной ворду, поднимаясь и отрехивая колени. «Нет, тут все было тихо и спокойно. Вот, посмотри сюда». Отдалившись от остальных на довольно большое расстояние, Йодар позволил себе столь личное обращение тихим и серьёзным голосом. Они тут остановились и спешились, поняла. Вот тут следы более глубокие. Дальше пошли на своих двоих, не торопясь. Лошади шли налегке. Замри, стой тут. Великан замер, покрутился вокруг своей оси, разглядывая вытоптанную траву, затем поднялся по тропе и прошёл немного вверх. посмотрел там и вернулся ко мне. Почему спешились? Дальше нормальная тропа, лошади еженедельно по ней проходят, прошептала, обращаясь к великану. Хороший вопрос, но тем не менее они спешились. И ещё, один вёл двух лошадей. Ну, командир, что делаем дальше? Резкий переход с одного обращения на другое заставил меня встряхнуться, оторвавшись от разглядывания земли на склоне. Через 10 минут начинаем подъём. Ответив и бросив быстрый взгляд на подошедшего Маркуса, одного из новобранцев, попавших к нам в конце лета. "Командир", крикнул он, приближаясь и при этом как-то излишне радостно улыбаясь. "Я вам чай уже разлил". "Ещё один", буркнул Йодер, укоризненно глянув на меня. Развернувшись, он направился к лагерю, где ребята, устроившись на своих мешках, пили ароматный горячий травяной чай. Камандир, спросил один из них. Говорят, что третий отряд погиб. Кто тебе сказал такое, Тарис? спокойно ответила, протягивая ладони, принимая из рук Маркуса металлическую кружку с битыми стенками. Ребята говорят, продолжил он, мотнув головой в сторону чернеющей вдали крепости. Никто не погиб, пока мы не нашли их трупы, понятно? Сделав пару глотков, я выплеснула остатки чая на землю и направилась к своей лошади. Идём стандартным путём. Кариме, маяк запустил? Кариме. Да, командир. Раздалось откуда-то сверху, и я увидела парня, стоящего на огромном куске отколовшейся скалы. Только он уже вырубился, как и все остальные. Больше я его не чувствую. Далеко отошёл. Постаралась скрыть своё беспокойство, не понимая, что происходит. Часов 5, не больше. Присев на корточки, Кихи распрыгнул на землю рядом со мной. Поднявшись во весь рост, он сделал шаг ближе, так что между нашими телами осталось слишком мало пространства. Склонил голову к плечу, будто ожидая от меня чего-то, и внезапно зло прошептал: "Вы что же, Сари, совсем не спали ночью?" "Что?" удивлённо вскинула брови и нарочито вызывающе ответила. "Тебе-то какое дело, Кариме? Надеюсь, развлекались." прошептал он в ответ, хватая и больно сжимая мою руку. Они книгу читали. Я же говорил вам. Кариме, пусти меня, прервала его пламенную речь, ведя плечом. Простите, командир. Он освободил мою руку и отступил на шаг назад. Вам стоило послушать меня и ложиться спать. Я же предупреждал, что утром нам придётся выдвигаться в путь. Кариме, окликнула его тише. Ты знаешь, что это за знак? Где? Парень остановился и хмуро глянул из-под лоби. На книге Кариме, тот, что на обложке. Нет. Поджав губы, парень развернулся и направился к своей лошади. Выезжаем, рявкнул с другой стороны йодар так, что даже я вздрогнула от неожиданности. Дальше мы двигались почти всё время вверх. Тропа, испечённая мелкими и крупными камнями, не позволяла идти быстро. Кихира запустил вперёд ещё несколько маяков, но те возвращались такие же чистые и пустые, как и все предыдущие. Спустя почти 3 часа пути я внезапно остановила группу и спешилась. "В чём дело?" крикнул с хвоста Тарис. "Ничего", подняв ладонь, я подала знак, что остановка временная. Опустившись на колени, выудила из набедренного планшета карту, стекло, карандаш и быстро разложила всё это на большом камне, у которого и остановилась. "Кариме", не успела продолжить, как тут уже тенью замерз за спиной, заглядывая через плечо. Добавила уже тише. Куда ты рассылал маяки, покажи. Парень протянул руку и уверенно ткнул в несколько точек на карте, проведя карандашом тонкую линию от первой до последней, хмыкнула. Отправь ещё сюда и сюда. Кстати, а где ориентировочно пропал Кирик, знаешь? Кихера молча опустил палец чуть дальше за линию. Примерно плюс-минус пара десятков метров. Помолчав секунду и подождав, пока я обведу область, добавил: Запущу ещё сюда пару. Хорошо. На этом я быстро свернула карту и убрала её вместе со остальными вещами на место. Запрыгнула в седло и продолжила движение к границе поля, за которым сигнал маяка пропадает. Чем ближе мы подъезжали, тем беспокойнее вели себя животные. Примерно за пару километров до места, отмеченного мной на карте и той точки, где мы обычно оставляли лошадей, они окончательно встали, отказываясь идти вперёд. Спешившись, это стягнули амуницию от сёдёл и закинули в вещмешки на плечи. На подготовленной стоянке была большая огороженная территория с родником, где мы оставляли животных. Но тут посреди густого леса нервничающих лошадок, постоянно пытающихся вырваться и убежать, девать было некуда. Да тише, ты тише, рявкнул Рион, когда та, что он держал за удила, попыталась вырваться встав на дыбы и громко заржав. Ни сший твари. «Тарис, помоги ему!» — крикнула, перехватывая у дела его более спокойной лошади и подталкивая плечом в сторону напарника. «Йодор!» «Тяни их обратно!» — прилетел ответ от рыжего великана, уже ведущего своего скакуна в ту сторону, откуда мы пришли. «Ну же!» Риону и Тарису удалось каким-то образом утихомирить лошадь и отвезти подальше, за ними последовали и мы. Передав у дела Маркусу, я остановилась в метрах в пятидесяти ниже по тропинке. Ну и что теперь делать будем? Маркус держал под устьцы кони, нервно переступающих с ноги на ногу. Куда их? Сёдла снять, лошадей отпустить, они сами вернутся. Подумав немного, ответил Юдер. В крепость путь найдут, дорога им знакома, а ночевать далеко от дома не захотят. Так что мы и вернуться можем раньше них. Я бросил быстрый взгляд на великана, уже начавшего расстёгивать крепление. Что-то он ещё хотел добавить, но промолчал. Снимаем седло, крикнула громко, принимаясь за работу. Через пару минут над самым ухом раздался тихий шёпот кихиры. Я запустил ещё два маяка и резко повернулась к нему лицом и встретила совершенно чёрный взгляд. Граница расширяется. Что? Но ещё несколько часов назад? Да, она растёт. Имейте в виду, командир. После этого он отступил в сторону и приблизившись к одному из больших валунов, сбросил седло на землю. Надо нарезать лапника и всё завалить, а то дикие животные доберутся, лошадиный запах приманит. Йодар приблизился к камню, скидывая рядом свои вещи и ловко вытаскивая небольшой клинок из за поясного ремня. За 10 минут мы справились с работой и отпустив лошадей, двинулись вверх по тропе в сторону места назначения. Вскоре рядом со мной выросла фигура Ворда. Йодар тихо позвал его. А где тогда лошади Керика? Не знаю, но тут, он указал на тропу, извивающуюся впереди. Третий уже ехал верхом. Йодару надо выяснить, где они спешились. Причина? Тихира говорит, что граница растёт, маяки гаснут гораздо раньше. Хорошо.